Она внимательно посмотрела на Гессрейтера, сидевшего сбоку от нее. Он был одет во все черное. Черные атласные панталоны, длинные черные чулки, черный камзол, высокий закрывавший шей воротничок, заколотый огромной жемчужной булавкой. Он объявил, что изображает всего-навсего ночь. И старался походить на героя одного из рассказов Эрнста Теодора Амадея Гофмана высоко чтимого им немецкого писателя, умершего сто лет назад, а похож он был на, хотя и довольно тучное, но изысканное привидение. Он не мог скрыть своей нервозности. Госпожа фон Радельне хорошо изучила его и понимала, что тому причиной отнюдь не наглая политическая кампания этих кретинов из оппозиции. Он искал кого-то, но безуспешно. Вообще-то она была женщина выдержанная и прощала ему мимолетные увлечения, но сейчас это ее злило, бессовестно с его стороны волноваться из-за Иоганны Крайн, а вовсе не из-за закона о конфискации имущества. Невозмутимо, словно идол, сидела она за столиком, блистая великолепием своего наряда, едва взгляды окружающих обращались на нее, она нарочито медленно поправляла драгоценный аграф в медно-рыжих волосах и поворачивала красивое лицо с волевым ртом и крупным носом к доктору Пфистереру. А тот вместо маскарадного костюма лишь накинул поверх несколько стармодного фрака венецианский плащ, Было нечто трогательное в том, как он, привыкший к грубошерстной куртке и жестким кожаным штанам, пытался приноровиться к этому церемонному одеянию. «Кстати, вы не видели госпожу Иоганну Крайн?» — спросила она у него. «Вы не в курсе, приедет ли она сегодня?» Ее вопрос всех удивил. Госпожа Радольная и Иоганна Крайн были в дружеских отношениях. Если кто-нибудь и был посвящен в планы Иоганны на сегодня, так это госпожа фон Радольная. К тому же господин Гесрейтер знал, что она обсуждала с Иоганной свой бальный наряд. Что же тогда означает этот коварный вопрос? Бросив на госпожу Радульную, удивленный, Недоумевающий взгляд, Пфистерер не нашелся, что ответить, так он был озадачен. «Вы же с госпожей Крюгер большие друзья, не так ли?» Продолжала госпожа Радельная своим грудным голосом. разве вы не друзья с ней?» — спросил наконец Пфистерер, немного смешавшись. «Я полагаю, мы все здесь ее друзья», — добавил он, воинственно оглядываясь вокруг. Катарина фон радальная продолжая мирно улыбаться, сказала, что недавно снова прочла в одном американском журнале статью с резкими выпадами против Иоганны, которая, мол, развлекается на зимних курортах в то самое время, как муж ее сидит в тюрьме. Она полагает, добродушным тоном продолжала госпожа фон Радельна, что именно подобного рода суждения и не позволили Иоганне прийти на сегодняшний вечер. Сидевший рядом господин Гессрейтер чувствовал, что в нем поднимается неприязнь к Катарине. Ну, что, собственно, она добивается? Разговор с ничего не подозревавшим Фистерером преследовал, очевидно, одну единственную цель – продемонстрировать ему и всем остальным, что она больше не поддерживает Иоганну. Вероятно, это как-то связано с идиотской политической ситуацией. Но если у Катарины и есть причины не поддерживать больше Ягану, то почему это надо выражать в столь бестактной форме? Вообще-то это не в ее характере. Неужели она поступила так ему на зло? Он залпом осушил бокал. Вы, вероятно, забыли, Катарина? С расстановкой произнес он, не глядя на нее. Ведь госпожа Крюгер ясно сказала вам, что придет. Пойду, взгляну. «Здесь ли она?» — добавил он хрипловатым голосом, вскинув на Катарину свои глаза с поволокой, тяжело поднялся и отошел. Нет, в огромном главном зале с его звездным небосводом и множеством красных и зеленых лун Иоганны определенно не было. Он заглянул во все ложи и укромные гнездышки приподняв трость с набалдашником из слоновой кости, тяжеловесно элегантный, он в черном костюме ночи медленно пробирался меж танцующих пар, озабоченный и раздраженный, чем-то напоминающий тучное, изысканное привидение. Впервые за все время их многолетней связи он испытывал к Катарине недобрые чувства. Прежде он никогда не замечал, В ней такой затаенной, обдуманной мстительности. Он тосковал по Иоганне, ему все казалось, что он в чем-то перед ней виноват. Он машинально отвечал на дружеские приветствия, на шутливые замечания насчет его костюма, с привычной заученной сердечностью рассеянно обменивался рукопожатиями и продолжал искать глазами Иоганну.